Закон преломления света. Юление преломления света, наверное, каждый не раз встречал в повседневной жизни. Например, если опустить в прозрачный стакан с водой трубочку, то можно заметить, что та часть трубочки, которая находится в воде, кажется сдвинутой в сторону. Это объясняется тем, что на границе двух сред происходит изменение направления лучей. Иными словами, преломление света Угол между перпендикуляром к поверхности раздела сред в точке падения и падающим лучом называется углом падения. Угол преломления это угол между тем же самым перпендикуляром и преломлённым лучом. Преломление света на границе двух сред объясняется различной скоростью распространения света в этих средах. При преломлении света всегда выполняются две закономерности: А луч падающий, а луч преломлённый и перпендикуляр к границе раздела двух сред в точке излома луча всегда лежат в одной плоскости. А отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух данных сред. Эти два утверждения выражают закон преломления света. Синус угла падения альфа относится к синусу угла преломления, β, так же, как скорость волны в первой среде, v1, к скорости волны во второй среде, v2, и равен величине n. n — это постоянная величина, которая не зависит от угла падения. Величина n называется показателем преломления второй среды относительно первой среды. Если в качестве первой среды был вакуум, то показатель преломления второй среды называют абсолютным показателем преломления. Соответственно, он равен отношению синуса угла падения к синусу угла преломления при переходе светового луча из вакуума в данную среду. Показатель преломления зависит от характеристик света, температуры вещества и его плотности, то есть от физических характеристик среды. Чаще приходится рассматривать переход света через границу воздух-твёрдое тело или воздух-жидкость, чем через границу вакуум-определённая среда. Следует отметить также, что относительный показатель преломления двух веществ равен отношению их абсолютных показателей преломления. Полное отражение света при увеличении угла падения естественным образом будут изменяться углы отражения и преломления. Преломлённый луч будет оказываться всё ближе к границе раздела. В какой-то момент угол преломления станет равен 90 градусов, а преломлённый луч пойдёт вдоль границы раздела. Угол падения альфа, которому соответствует угол преломления 90 градусов, называется предельным углом падения. Если продолжать увеличивать угол падения, то преломлённый луч исчезает и происходит полное отражение света от границы двух сред. Явление полного отражения можно наблюдать на примере. Если налить в стакан воду и поднять её выше уровня глаз, то поверхность воды при рассмотрении её снизу кажется посеребрённой вследствие полного отражения света. Полное отражение используется в волоконной оптике технологии передачи света по тонким нитям из прозрачных материалов световода. Оптическое волокно состоит из светопередающей сердцевины и оболочки с меньшим, чем у волокна, показателем преломления, которая препятствует рассеиванию света. Волокна собираются в кабель или жгут. По каждому из волокон передаётся какой-нибудь элемент изображения. Оптические волокна используются в медицинских инструментах, Видеонное в тело пациента они передают изображение органа или же поражённого участка на внешнюю телекамеру, исключая тем самым необходимость исследования с помощью хирургических методов. А в автомобилях они служат для подачи света от общего источника к различным приборным панелям. Оптические волокна связывают компьютеры, роботов, телевизионные установки и телефоны на многих заводах, и в учреждениях. Дисперсия света С дисперсией света мы сталкиваемся и в своей повседневной жизни. Примером этого может послужить радуга, явление, которое не раз видел каждый. Это есть не что иное, как результат дисперсии света. Если в солнечный день завесить окно в комнате плотной шторой, оставив лишь небольшую щель, то через неё в комнату будет проникать солнечный луч, образующий на стене светлое пятно. Если на пути луча поставить стеклянную призму, то пятно на стене превратится в разноцветную полоску, в которой будут представлены все цвета радуги: фиолетовый, синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый и красный. Дисперсия света это зависимость показателя преломления вещества от частоты колебаний или длины волны. Следствие дисперсии света это разложение в спектр пучка белого света при прохождении сквозь призму. Изучение этого спектра привело Исаака Ньютона в 1672 году к открытию дисперсии света. Ньютон а выполнил целый комплекс оптических экспериментов с призмами, подробно описав их в оптике, новой теории света и цветов, а также в лекциях по оптике. Ньютон убедительно доказал ложность представлений о возникновении цветов из смешения темноты и белого света. Ньютон показал, что белый свет не является основным, и его надо рассматривать как составной. Основными же являются различные цвета. Возникновение цветов в опытах с призмами и есть результат разложения составного белого света на основные составляющие, на различные цвета. Это разложение происходит по той причине, что каждому цвету соответствует своя степень преломляемости. Наиболее сильно преломляются фиолетовые лучи, меньше других красные. Показатель преломления зависит от скорости света v, в веществе. Абсолютный показатель преломления n равно отношению c к v. А луч красного цвета преломляется меньше, потому что красный цвет имеет в веществе наибольшую скорость. А Ньютон вывел, что дисперсия это зависимость показателя преломления света от его цвета. Позднее было выявлено, что цвет зависит от физических характеристик световой волны: частоты колебаний или же длины волны. Интерференция механических волн, явление наложения волн, мы часто наблюдаем в повседневной жизни. Прежде всего, это касается того случая, когда в воздухе одновременно распространяется любое количество звуковых волн. Например, когда в одном помещении разговаривает несколько человек одновременно или же когда играют несколько музыкальных инструментов на концерте, при этом мы в состоянии отличить одни звуки от других, и они не смешиваются. Если бросить в воду два камня, то волны, создаваемые на поверхности воды этими камнями, будут проходить одна сквозь другую, не мешая друг другу. Дело в том, что в каждой точке среды колебания, а вызванные двумя волнами, складываются. Интерференция волн это наложение волн, при котором происходит их взаимное усиление в одних точках пространства и ослабление в других. Результат интерференции зависит от разности фаз накладывающихся волн. Для того, чтобы сложилась устойчивая интерференция, нужно, чтобы источники волн имели одинаковую частоту и разность фаз их колебаний была постоянной. Такие источники называются когерентными. Когерентность волн бывает временной и пространственной. Согласованность волн, которая заключается в том, что разность фаз остаётся неизменной в течение времени для любой точки пространства, называется временной когерентностью. Согласованность волн, которая заключается в том, что разность фаз остаётся постоянной в разных точках а волновой поверхности называется пространственной когерентностью. При интерференции волн не происходит сложения их энергий. Интерференция волн приводит к перераспределению энергии колебаний между различными близко расположенными частицами среды. Амплитуда колебаний среды в данной точке максимальна, если разность хода двух волн, а возбуждающих колебаний в этой точке равна целому числу длин волн. Это выражается формулой дельта d Разность хода волн равняется произведению k на лямбду, где k может быть равным 0, 1, 2 и так далее. Амплитуда колебаний среды в данной точке минимальна, если разность хода двух волн об возбуждающих колебаниях в этой точке равна нечётному числу полуволн. Это выражается следующей формулой: дельта d равняется в скобках 2k плюс 1, умноженное на лямбду, деленную пополам. Таким образом, при одновременном распространении в пространстве нескольких когерентных волн наблюдается явление интерференции, при котором в зависимости от разности фаз происходит либо взаимное усиление, либо же взаимное ослабление колебаний. Для интерференции характерно неизменное во времени, а распределение амплитуды и фазы результирующей волны.